Битва между Хуанди и Янди. Восстание Медноголового Чию. С образами владык центра и юга связан сюжет о жестокой битве между ними. Хуанди, владыка центра, был высочайшим правителем в царстве богов. Обликом Хуанди был весьма необычен, ибо по преданию у него было четыре лица. Это было очень удобно для него, как для верховного правителя центра, так как он мог одновременно наблюдать за всеми четырьмя странами света. Всякое событие, где бы оно ни происходило, не могло укрыться от его взора, и он был самым справедливым судьей всех своевольных духов, по вине которых возникали ссоры, часто переходившие в кровопролитие. Он искусно владел копьем и щитом И однажды собрался покарать всех правителей, не явившихся к нему зданию Однако, узнав о его намерениях, все пришли с дарами Один только правитель Юга, бог солнца Янди, не пожелал подчиниться Тогда Хуанди собрал тигров, барсов, медведей и других хищных зверей И сразился с Янди Из битвы Хуанди вышел победителем После того как Янди был разбит и отступил с войском на юг, в борьбу Владык включился один из его потомков, великан Чию. У Чию было восемьдесят один или семьдесят два брата. Каждый из них был страшен и необычен, имел медную голову с железным лбом, зверинное тело, коробье копыта, три глаза и шесть рук. Все братья умели говорить по-человечески. Сам же Чию имел человеческое тело, коробье копыта, четыре глаза и шесть рук. На голове у Чию рос крепкий и острый рог. Обычной пищей Чию были песок, камни и куски железа. Он был искусен в изготовлении различного оружия — остроконечных копий, прочных и острых трезубцев, гигантских топоров, крепких щитов, легких луков и стрел. Все это он делал своими руками. Кроме того, он был наделен сверхъестественной силой. Чию поставил перед собой цель добиться господства над вселенной. Прежде всего, Чию решил отобрать престол у своего предка Янди и тем укрепить свое могущество для дальнейших битв. Чию поднял своих братьев, а также множество призраков и злых духов гор, рек, деревьев и скал и внезапно напал на старого бога. Солнечный владыка Юга Янди оказался не готов отразить внезапное нападение Чию. Кроме того, Янди опасался применять всю свою божественную силу. Разбушевавшаяся стихия огня могла выйти из-под контроля и погубить мир. Янди уступил Юг Чию и бежал на север. Без труда завладев престолом повелителя Юга и считая себя истинным владыкой этой стороны света, Чию стал называть себя Янди. Замыслы самозванца были велики и обширны. Он вознамерился захватить престол верховного владыки центра Хуанди. Чтобы усилить свои войска и осуществить свои коварные планы, Чию всяческими способами подстрекал живший на юге храбрый народ Мяо подняться вместе с ним против Хуанди. И в конце концов эти отважные люди стали союзниками Чию. Во главе огромного войска, состоявшего из медноголовых и железнолобых братьев, воинственного народа Мяо и несметного числа злых духов, Чию направился к знаменитому древнему полю брани — Джолу, находившемуся во владении Хуанди. Ранее бежавший туда Янди, видя, что Чию с юга пришел воевать на север, вынужден был собрать свое войско и сразиться с ним в Джолу, Но Янди не мог противостоять силе Чию и послал гонца к Хуанди с просьбой о помощи. Верховный владыка центра сначала попытался уговорить Чию отказаться от своих притязаний. Но прямо великан был непреклонен, и Хуанди ничего не оставалось, как начать с ним войну. На стороне Хуанди выступила огромная армия диких зверей. Многие добрые и злые духи четырех сторон света и некоторые народы. Но, несмотря на это, он не мог одолеть Чию, и его армия потерпела подряд несколько поражений. Силы противников были приблизительно равны, и конца жестокому противостоянию не было видно. Однажды, когда враги сошлись на поле брани в жестокой схватке, Чию, окружив войско Хуанди, прибег к какому-то колдовству и напустил такой густой туман на небо и землю, что нельзя было разобрать, где север и где юг, где восток и где запад. В войске Хуанди жалобно ржали кони, кричали люди, тигры попрятались, волки сбежали. «Вперед! На врага!» — громко воскликнул Ханди, стоя на боевой колеснице и воинственно размахивая мечом. «Вперед! На врага!» — вторили ему добрые и злые духи со всех четырех сторон света, и крики их сливались в единый, мощный клич. Все хотели поскорее вырваться из этого страшного, опасного тумана. Добрые и злые духи четырех сторон света, однако, не могли ничего поделать не находил выхода из создавшегося положения и сам Хуан Ди. Вокруг был словно и не туман, а огромное покрывало из белого полотна, накрывшее и небо, и всю землю. Хуан Ди пребывал в унынии. Один из его сановников по имени Фэн Хоу, маленький и очень умный старик, сидел на боевой колеснице, слегка прикрыв глаза, и, казалось, дремал. Когда Хуанди спросил у него, почему он спокойно дремлет в самое напряженное время битвы, Фэн Хоу открыл глаза и отчетливо произнес, «Разве я сплю? Я ищу выход». И действительно, этот маленький старик думал, как вырваться из тумана. Он размышлял о том, что ручка ковша большой медведицы всегда показывает на север, независимо от времени и всяких изменений. Фэн Хоу решил забрести такое приспособление, которое всегда указывало бы одно и то же направление, чтобы куда бы ты ни повернулся, на восток или на запад, приспособление указывало бы только на юг. А раз будет известно одно направление, то можно легко определить и остальные три. Наконец, Фэн Хоу, благодаря своим необычайным способностям, удалось смастерить колесницу, указывающую на юг. Впереди на колеснице стоял маленький железный человек с рукой, протянутый как раз на юг. Благодаря этому Хуанди смог вывести свои войска из сплошного тумана. Среди помощников Хуанди был дракон по имени Ин Лун, который умел накапливать воду и изливать ее дождем. Призывая на помощь Инлуна, Хуанди рассчитывал, во-первых, запугать нечисть, а во-вторых, поразить противника при помощи грандиозного ливня, который может вызвать Инлун. Достигнув поля брани, дракон сразу же вступил в бой с Чю. Он расправил крылья, взлетел ввысь и там разложил на особой подставке дождевые тучи. Однако по какой-то причине Инлун установил подставку не так, как следует, а чью тем временем пригласил духа ветра Фенбо и хозяина дождя Юйши, чтобы они первыми проявили свою силу. И вот поднялся небывало свирепый ветер, и хлынул дождь. Инлун упустил инициативу и не мог спасти положение. Бешеный ветер и ливень обрушились на войска Хуанди, воины падали с ног и в конце концов разбежались в разные стороны. Хуанди наблюдал за битвой с вершины небольшой горы. Он увидел, что Инлун не в состоянии помочь делу, и что все его надежды напрасны. Тогда он призвал на помощь свою дочь Ба, которая была демоном засухи. Где бы ни появлялось это быстрое, как ветер, существо с глазами на макушке, там тут же все высыхало на много верст вокруг, и земля становилась красной. Только появилась она на поле брани, в тот же миг и ветер и ливень прекратились, даже следов их не осталось, а в небе прямо над головой засветилось яркое горячее солнце, и стало еще жарче, чем было до дождя. Братья Чию пришли в ужас, а дракон Инлун, улучив момент, бросился вперед и стал крушить врагов. Так были перебиты несколько братьев Чию и часть народа Мяу. Чию обладал способностью летать по небу и ходить по самым опасным горным хребтам. Хотя он потерял несколько братьев и часть народа Мяо, у него осталось еще много воинов. Он не пал духом, и его мощь по-прежнему возрастала. Хуанди все печалился о том, что у него нет возможности расправиться со злыми мятежниками и что его воины после столь долгой битвы пали духом. Наконец, он придумал хороший способ поднять дух своих воинов и одолеть врагов и изготовил необыкновенный боевой барабан из особого материала. Вот как это было. На горе посреди Восточного моря обитал диковинный зверь, одноногий и безроги пепельный синий бык, которого звали Куй. Хуанди приказал содрать с Куя шкуру и сделать из нее чудесный барабан. Теперь дело было за палочками. Тогда Хуанди вспомнил о боге грома Шэне, который жил в Лейдзе, озере Грома. Хуанди послал людей, которые схватили Лэй Шене. Хуанди без лишних разговоров убил его, вытащил из него самую большую кость и сделал палочку для барабана. Теперь был барабан, была и палочка. Когда Хуанди ударил костью лайшени по барабану, сделанному из кожи Куя, раздался грохот намного сильнее грома. Этот барабан доставили на боевые позиции, ударили девять раз подряд, и в ответ загудили горы. Им откликнулись долины, изменился цвет земли и неба, воспрянули духом воины Хуанди, а Чию и его воинство перепугались насмерть. Под углушительные удары барабана воины Хуанди стали теснить войско Чию и одержали великую победу. Было схвачено и перебито немало братьев Чию и множество людей Мяо. На этот раз поражение Чию было крайне тяжелым. И тогда кто-то предложил призвать на помощь с севера племя великанов Куафу. Этот совет понравился всем, и тотчас же на север был послан гонец. Люди Куафу не отличались воинственностью, но они славились физической силой. Некоторые из великанов решили оказать помощь Чию. Когда они вступили в бой, силы противников вновь оказались примерно равными. Но тут, неведомо откуда, появилась женщина по имени сюан с человечьей головой и туловищем птицы. Это была фея, изучившая на небесах магическое искусство. Она научила Хуанди, как расположить войска, чтобы их нельзя было застигнуть врасплох. По ее совету Хуанди выковал чудесный сияющий меч, которым можно было резать камни, словно глину. Как ни храбры были чию и люди Куафу, но они обладали только силой и не могли противостоять хитроумным планам Хуанди. В итоге они были разбиты. В последнем бою остатки отрядов Чию и Куафу оказались окруженными воинами Хуанди. В этот момент парящий в небе дракон Инлун с устрашающим криком стал кидаться на воинов Чию и великанов Куафу, и тех, кто не смог спастись от него бегством, убивал. Желтый владыка считал плененного Чию воплощением десяти тысяч зол, и поэтому казнил его в Джолу. Все опасались, что Чию может убежать во время казни, и не посмели снять с его рук и ног колодки. Их сняли только, когда он умер, и окровавленные бросили в голой степи. Колодки тотчас же превратились в кленовый лес с кроваво-красными листьями. Этот лес и по сей день, как гласит легенда, жалуется на несправедливость приговора.